я особенно видел, что даже среди коммунистов, членов такой революционной интернационалистской партии, как наша, имеются люди, допускающие колонизаторский и великодержавный подход к местным национальностям, в особенности в Туркестане. А также имеются и националисты из местных национальностей, заражённых буржуазным национализмом направленным против интернационального единства рабочего класса. Именно поэтому Ленин и ЦК РКПБ никогда не ограничивались в своем руководстве чисто организационными указаниями, а всегда прежде всего ставили вопрос принципиально политический. В важнейшем решении ЦК, принятом по предложению Ленина 29 июня РФ, 1920 года об основных задачах РКПБ в Туркестане подчёркнуто, что основными задачами коммунистической партии и органов советской власти в Туркестане является устранение изжития, ликвидация тех неправильных отношений, которые создавались десятилетиями между пришлым европейским населением и народами коренных национальностей населяющих веками Туркестан, сложившихся в результате 50-летней колониальной политики царского правительства в Туркестанском крае с одновременной постепенной ликвидацией патриархально-феодального наследия, сохранившегося еще глубоко в общественных отношениях местного коренного населения. В этом постановлении ЦК РКПБ дана программа, план, практических мероприятий, обеспечивающих осуществление указанной принципиальной линии партии. Для обеспечения её выполнения тем же постановлением учреждено наряду с существовавшей Турккомиссией в ЦК СНК Туркестанское бюро ЦК РКПБ. Немало было сделано этим бюро и ЦК ком партии Туркестана, органами советской власти Турко-Республики, в частности, по возрождению хлопководства и организации низовых первичных советов депутатов в кишлаках, аулах, районах и уездах. Было бы, однако, неправильно думать, что решение ЦК было полностью выполнено как по линии советов, так и по линии партийной работы, которая отставала от потребностей и от общепартийного уровня. Это было особенно опасно в наступившем новом этапе новой экономической политики, принесшей наряду с положительными и много отрицательных явлений, особенно в отношении к нуждам трудящейся бедноты. В августе 1921 года товарищ Ленин пишет письмо туркестанским коммунистам, в котором особенно подчеркивает и требует от них революции, усилений внимания и заботы к нуждам трудящихся, бедноты, особенно коренных национальностей. А На этом новом этапе ЦК РКП(б) вновь даёт принципиальное политическое и практическое направление коммунистам Туркестана. В письме ЦК января 1921 года, написанном товарищем Сталиным и одобренном Лениным, ЦК РКП(б) писал, что ленинская, меченая и проводимая национальная политика в Туркестане ни в какой степени не изменяется так называемым новым курсом экономической политики. ЦК подчёркивал в своём письме, что глубоко ошибочными и совершенно поверхностными являются выводы тех товарищей, которые считают, что проведение новой экономической политики в Туркестане должно повести к пересмотру земельной политики советской власти, к пересмотру Семереченской земельной реформы, возвратившей к киргизскому населению захваченные у него земли. Эти выводы, заявляет ЦК, суть старое колонизаторства под новым флагом, совершенно ложная, приписывающая советской власти готовность вернуть киргизов ковалу-фермеру, кулаку, Это важнейшее указание ЦК РКВД лежало в основе той борьбы, которую проводила переименованная потом Туркбюро ЦК РКВД Среднеазиатское бюро в Туркестане.